Константинополь, апрель 337 года. Валерий? Я не в Йорке. Я стою посреди разгромленной комнаты, пережившей своего хозяина. Дьякон Симеон ждет меня. Я даже не заметил, как погрузился в воспоминания. Чтобы скрыть неловкость, я спрашиваю. Ты знаешь человека по имени Публий Порфирий, бывшего префекта Рима? Он был другом Александра. Сегодня он был в библиотеке. Он сказал, что Александр просил его о встрече. Ты никогда не видел их вместе? Большую часть дня я провел, выполняя данные мне Александром поручения. В библиотеке меня, можно считать, не было. Что за поручение? Нужно было доставить из кладовой бумаги и чернил. Принести книги, которые он переписал, и кое-какие документы из императорского архива, которые были ему нужны для работы над хроникой. Передавал его записки, так что в ту минуту, когда он умер, я находился в другом месте. «Куда ты ходил?» «Александр отправил меня за епископом Евсевием из Никомедии. «Вот уже второй раз за день я слышу имя Евсевия». «Почему ты раньше не сказал о нем?» «Мой вопрос повергает его в растерянность. Он так и не пришел». «Симах утверждал, что Евсевий там был». Лицо Симеона говорит мне о том, что он думает по этому поводу. Евсевий, епископ. Я не могу точно понять, он нарочно провоцирует меня или проявляет наивность. Я вспоминаю слова Симаха, христиане — темная, злобная секта. Каков же ты, думаю я, темен или злобен?